Глава сорок первая. Ханна. Я знала, что оставшаяся часть семестра превратится в кошмар, но не предполагала, что произойдёт это из-за пустоты в том месте, где когда-то было моё сердце. Я не виделась и не разговаривала с Гарретом неделю. Неделя — это недолгий срок. Я заметила, что по мере того, как я становлюсь старше, Время летит всё быстрее. Не успеешь глазом моргнуть, и вот пролетела неделя. Ещё раз моргнёшь, и уже год прошёл. Но после разрыва с Гарретом время замедлило свой бег и потекло так же медленно, как в детстве. Когда школьный год казался вечностью, когда было ощущение, что лето никогда не закончится, время замедлилось. И это мучительно. Прошедшие семь дней стали для меня семью годами, семью десятилетиями. Я скучаю по своему возлюбленному. И я ненавижу его отца за то, что он загнал меня в эту безвыходную ситуацию. Я ненавижу его за то, что он вынудил меня разбить гард сердца. «Ты хочешь выяснить так на всякий случай». «А вдруг кто-то окажется лучше меня?» Гаррет одной фразой подытожил мою сумбурную речь, и эти слова продолжают жужжать у меня в голове, будто рой саранчи. «Кто-то лучше него...» «Господи, как же мучительно мне было говорить это, причинять ему боль!» «Я всё ещё ощущаю горечь от сказанного, потому что, чёрт побери, разве кто-то может быть лучше него?» Таких просто нет. Гаррет лучше на свете, и я всегда знала это. И не потому, что он умный и страстный, и веселый, и ласковый. Просто с ним я чувствую себя живой. Да, мы ссоримся, и, естественно, его самоуверенность иногда сводит меня с ума. Но когда я с ним, я могу полностью отбросить свои страхи и не бояться, что кто-то причинит мне боль. А всё потому, что Гард Грэхэм всегда будет рядом, чтобы любить и защищать меня. Единственный плюс — это то, что команда снова выигрывает. Они потерпели поражение в той игре, которую Гаррет пропустил из-за дисквалификации, но потом сыграли ещё две, в том числе и против Иствуда, их соперника по ассоциации, и победили в обеих. Если так пойдёт и дальше, Гарретт получит желаемое. В первый год своего капитанства выведет Брайер в чемпионы. «О, Боже! Только не говори, что ты собираешься надеть сегодня вот это!» Элли выходит в мою комнату и мрачно оглядывает мой наряд. «Нет, я запрещаю!» Я смотрю на унылые клечатые брюки и на толстовку с обрезанным воротником. «Что?» Нет, я указываю на чехол, висящий на крючке за дверью. Я надену вот это. О, дай-ка взглянуть. Элли расстегивает молнию и принимается охоть и ахоть над серебристым платьем без бретелек. Её бурная реакция — явное доказательство тому, что всю неделю я была не в себе. Я была словно в трансе когда ездила в Гастингс и покупала платье для выступления на конкурсе. И хотя оно висит на моей двери уже четыре дня, я даже не удосужилась показать его Элли. Только мне совсем не хочется его показывать. Чёрт, мне даже не хочется надевать его. Зимний конкурс начинается через два часа. А мне плевать, хотя и весь семестр готовилась к этому дурацкому выступлению. «Мне плевать». Заметив моё полнейшее равнодушие, Элли сочувственно спрашивает. послушай ханхан -Хан, ну почему ты сама не позвонишь ему?» «Потому что мы расстались». Уныло отвечаю я. Она кивает. «А из-за чего?» «Я в такой депрессии, что в качестве объяснения выдаю ей тот же самый бред, что и неделю назад». Я не открыла ни Элли, ни своим друзьям истинную причину своего разрыва с Гарретом. Не хочу, чтобы они узнали об этом папаше-подонке. Не хочу, чтобы они вообще о нём думали. Поэтому я сказала им, цитирую, «Ничего не получилось. Только эти три жалких слова. И им не удалось вытащить из меня ни единой подробности». Я молчу, и Элли в замешательстве Ёрзает рядом со мной. Потом вздыхает и говорит. «Мне делать тебе прическу?» «Конечно, если хочешь». В моём голосе ноль энтузиазма. Следующие полчаса мы обе наводим марафет. Хотя я плохо понимаю, зачем Элли наряжается. Ведь не ей же подниматься на сцену и выступать перед сотнями абсолютно чужих людей. Кстати, любопытно, а как люди с разбитым в прах сердцем исполняют прочувственные баллады. Вот я сейчас и узнаю. За кулисами главного актового зала царит полнейший хаос. Мимо меня проносятся разодетые студенты с музыкальными инструментами. Отовсюду слышатся полные паники голоса и короткие приказы, но я практически не замечаю эту суету. Первым Я вижу Кэса. Наши взгляды на мгновение встречаются, и он подходит ко мне. Выглядит он на миллион баксов. Чёрный костюм, бледно-розовая рубашка с воротником под бабочку. Тёмные волосы уложены в идеальную прическу. В его голубых глазах нет ни намёка на угрызение совести или сожаления. «Классно выглядишь», — замечает он. Я пожимаю плечами. Спасибо. Нервничаешь? Я опять пожимаю плечами. Нет, я не нервничаю, потому что мне плевать. Никогда не думала, что превращусь в одну из тех девиц, которые после расставания бродят как зомби, начинают рыдать в три ручья при малейшем упоминании о возлюбленном. Но как это ни грустно, я оказалась именно такой. Ну, не пуха. Говорит Кэс, поняв, что у меня нет желания продолжать разговор. «К чёрту!» Я на долю секунды задумываюсь и совсем не тихо добавляю. «Буквально». Он резко поворачивает голову. «Извини, я не слышала Что ты сказала?» «Я сказала буквально». Вполне громко говорю я. Его голубые глаза темнеют. «Ну ты, сука!» У меня непроизвольно вылетает смешок. «А я и есть, сука!» Кэс хмурится. «Что, ждёшь, что я буду извиняться за разговор со своим консультантом? А я не буду. Мы оба знаем, что дуэт не получился. Просто у меня хватило духу хоть что-то сделать». «Ты прав», — соглашаюсь я. «Мне следовало бы поблагодарить тебя. По сути, ты сделал мне огромное одолжение». Между прочим, я не ехидничаю. Я говорю абсолютно серьезно. На его самодовольной роже мелькает сомнение. «Я?» Он откашливается. «Да, сделал. Я сделал нам обоим одолжение. Я рад, что ты способна признать это». Он раздвигает губы в своей фирменной ухмылке. «Ладно, мне еще нужно найти М.Джи». Он идет в одну сторону, а я в другую искать «Дже». Ещё утром были проведены саундчеки, так что всё должно пройти хорошо. Я выступаю последний, поэтому вынуждена долго ждать, пока не назовут моё имя. Естественно, выступление нашего курса открывает КС. Он наверняка полезал чью-то задницу, чтобы добиться этого, потому что выступать первым очень выгодно. Судьи, еще в приподнятом настроении. Их не клонит в сон, наслушавшись первокурсников и второкурсников, которые не претендуют на премию. Они горят искренним желанием судить. К тому моменту, когда последний третикурсник поднимется на сцену, а это буду я, все уже устанут, кому-то захочется покурить, кому-то размяться перед тем, как начнут выступать старшекурсники». Я заглядываю в гримёрки в поисках Дже, но его нигде нет. Я очень надеюсь, что мой виланчелист не бросил меня. Но если даже и бросил, ну, мне плевать. Я скучаю по Гарретту, я думаю о нём каждую минуту, и мысль о том, что сегодня его в зале нет, действует на меня, как рубящий удар в каратэ. У меня перехватывает горло, и я не могу дышать. «Анна!» — слышу я робкий голос. Я подавляю вздох. «Чёрт! Но у меня совсем нет настроения разговаривать с Мэри Джейн. Однако маленькая блондинка бросается ко мне прежде, чем я успеваю сбежать, и загораживает собой дверь очередной гримерной, в которую я собиралась заглянуть. «Мы можем поговорить», — говорит она. Я всё же вздыхаю. «У меня нет на это времени...» Я ищу Дже. «Ой, а он в зелёной комнате, на восточной сцене. Я только что видела его». «Спасибо». Я собираюсь уйти, но она опять преграждает мне путь. «Анна, пожалуйста, мне действительно нужно поговорить с тобой». Меня охватывает раздражение. «Послушай, если ты хочешь извиниться, не утруждай себя. Извинения не принимаются». В её глазах появляется страдальческое выражение. «Не говори так. Я действительно сожалею. Мне так жаль, что я это сделала. Зря я позволила Кэссу уговорить себя». «Ещё как зря. Я... я просто не смогла отказать ему». В её голосе мелькают нотки отчаяния. «Он мне ужасно нравился. Он был таким внимательным и заботливым он настаивал на том, что песня предназначена для сольного исполнения и что он единственный способен оценить её по достоинству. Мэри Джейн едва не плачет. — Не надо было мне действовать у тебя за спиной. Я... я очень виновата. Я обращаю внимание на то, что о Кейссе она говорит в прошедшем времени. И хотя я понимаю, что это подло, не могу удержаться от смешка и говорю... «Он тебя бросил, да?» Она избегает моего взгляда. «Сразу после того, как добился своего. Я редко кого жалею. Сочувствие мне не жалко. Я раздаю его направо и налево. А вот мои жалости достойны только те, кому я искренне сопереживаю. Мэри Джейн я жалею». «Мне что, надо сказать, я же тебе говорила?» спрашиваю я. Она мотает головой. «Нет, я и так знаю, что ты была права. Я понимаю, что вела себя глупо. Просто мне хотелось верить, что такой парень, как он, заинтересовался такой невзрачной девушкой, как я. Мне так сильно хотелось, чтобы это было правдой, что я предала нашу с тобой дружбу». «Мы не друзья, М.Джи. Я знаю, что это жестко, но мои датчики тактичности сломались вместе с сердцем» поэтому я не считаю нужным ни смягчать тон, ни выбирать слова. Я никогда бы так не поступила с подругой, тем более из-за парня. «Прошу тебя!» — её голос дрожит. «Неужели нельзя начать сначала? Я искренне сожалею!» «Знаю, что сожалеешь!» — я грустно улыбаюсь. «Со временем я смогу общаться с тобой, не вспоминая об этой дерьмовой истории. Возможно, я даже смогу доверять тебе!» «Но пока я к этому не готова». «Поняла». Тихо произносит она. «Мне действительно надо найти Дже». Я выдавливаю из себя ещё одну улыбку. «Уверена, Кэс великолепно исполнит твою песню. Пусть он и подонок, но он хороший вокалист». Я спешу прочь, прежде чем она смогла что-то ответить. Я нахожу Дже, и мы слоняемся за сценой в ожидании выступления. После нескольких недель непрерывных репетиций мы с ним подружились, хотя Дже, как всегда, состенчив и всё так же боится собственной тени. Но он ещё на первом курсе, и я надеюсь, что со временем вылезет из своей раковины, когда адаптируется к жизни в колледже. Первый и второй курсы выступают первыми. Мы с Дже стоим в правой кулисе глядя, как исполнители один за другим выходят на сцену. Но мне трудно сконцентрироваться на том, что я слышу и вижу. Сегодня я не в настроении петь. Я думаю только о Гаррете, о муке, отразившейся в его взгляде, когда я порвала с ним, о том, как поникли его плечи, когда он уходил. Я вынуждена напоминать себе что это сделано ради него, ради того, чтобы он остался в Брайере и играл в хоккей, не беспокоясь о деньгах. Если бы я рассказала об угрозах его папаши, он предпочёл бы наши отношения своему будущему, но я, чёрт побери, не хочу, чтобы он шёл работать на полный день. Я хочу, чтобы он стал профессионалом и всем показал, насколько он талантлив». Доказал миру, что он играет в хоккей не потому, что у него такой знаменитый отец, а потому, что он сам всего добился. Я хочу, чтобы он был счастлив. Даже если для этого несчастной должна статья. После выступления последнего второкурсника объявляется небольшой перерыв. И за кулисами опять начинается суета. Нас с Дже буквально сшибает с ног, поток студентов в мантиях, устремившихся на сцену. Я догадываюсь, что это хор Кэса. А ведь среди них могли быть и мы. Я улыбаюсь, Дже, глядя, как хор занимает места на темной сцене. Армия миньонов Кэса. Дже робко улыбается. Думаю, мы вернулись от пули. И я так думаю. Начинается следующий этап конкурса. И теперь я концентрирую всё своё внимание на чуде из чудес и украшении сцены на Кэссиди Доноване. Когда пианист играет вступление к песне М.Г., меня охватывает зависть. Чёрт, до да чего же песня хороша? Я закусываю губу, понимая, что моя простенькая баллада проигрывает прекрасному сочинению Мэри Джейн. Я не вру. Кэс поёт великолепно. Каждая нота, каждая пауза — всё сплошное совершенство. Выглядит он замечательно, поёт ещё лучше, и когда вступает хор, песня начинает звучать совершенно по-новому. Не хватает только одного — эмоций. Когда М.Г. впервые наиграла мне эту песню, я её почувствовала. Я чувствовала связь мелодии со стихами и ту боль, что отражена в них. Сегодня я не чувствую ничего, хотя мне трудно понять, почему. То ли Кэссу не удалось передать эмоции, то ли разрыв с Гарретом лишил меня способности вообще что-либо чувствовать. Однако через полчаса, сев за рояль, я понимаю, что способность чувствовать никуда не делась. Когда над сценой плывут завораживающие звуки виолончели дже во мне будто прорывает дамбу. Гаррет — это первый человек, которому я спела эту песню, когда она была ещё сырой и шероховатой, и именно он был свидетелем того, как я её репетировала, оттачивала и совершенствовала. Я начинаю петь и пою для Гаррета, и тут же переношусь в мир покоя, в свой маленький защищённый мир полный счастья в котором не случается ничего плохого, где девочек не насилуют, где отношения легкие и простые, где люди не расстаются под нажимом жестоких подонков. Мои пальцы подрагивают над клавишами, и в каждом моём вздохе, в каждом звуке слышится, как печалится моё сердце. Я замолкаю, и воцаряется гробовая тишина. А потом... Зал взрывается овациями. Я встаю. Да и то только потому, что Дже подходит ко мне и заставляет встать. Мы кланяемся. Меня слепит софит. Гром аплодисментов оглушает. Я знаю, что Элли, Стелла и Мэг где-то в зале. Наверняка кричат во всё горло, но их лиц я не вижу. Хотя фильмы и телешоу пытаются убедить всех в обратном. На самом деле невозможно установить зрительный контакт с кем-то в зале, когда тебе в лицо светит софит. Мы с Дже покидаем сцену и уходим за кулисы. Неожиданно я оказываюсь в чьих-то медвежьих объятиях. Это Декстер. Он поздравляет меня, и у него на лице улыбка от уха до уха. «Пусть это будут слезы счастья», — говорит он. Я прикасаюсь к своим щекам и чувствую, что они мокрые. А я и не поняла, что плачу. «Это было потрясающе!» — слышу я голос и, повернувшись, вижу идущую ко мне Фиону. Она тоже обнимает меня. «От вашего исполнения, Ханна, просто захватывает дух! Лучшее исполнение конкурса!» К сожалению, ее слова не избавляют меня от щемящей боли в груди. Я киваю и говорю, «Извините, мне нужно в дамскую комнату». Я ухожу, и Декс, Фиона и Дже ошарашно смотрят мне вслед, но мне плевать. К чёрту дамскую комнату и к чёрту конкурс. Не буду я смотреть выступления старшекурсников. Не хочу ждать церемонии награждения. Хочу убраться отсюда поскорее, найти укромное местечко и поплакать волю. Я почти бегу к выходу, стуча каблучками серебристых балеток по паркету. В пяти футах от двери я врезаюсь в твёрдую мужскую грудь. Я поднимаю голову и вижу серые глаза, и через секунду до меня доходит, что я смотрю на Гаррета. Мы оба молчим. На нём чёрные брюки и голубая рубашка, красиво подчёркивающая ширину плечи его лицо выражает причудливую смесь радостного удивления и безграничной печали. «Привет», — тихо говорит он, — «в моей душе поднимается ликование, и я вынуждена напомнить себе, что встреча отнюдь не счастливая, что мы все еще в разрыве. Привет». «Ты была великолепна». В серых глазах на мгновение появляется блеск. «Неподражаемо». «Ты слушал в зале?» — шепчу я. «А как же иначе, чёрт побери?» После паузы он совсем другим тоном напряжённо спрашивает. «И сколько?» «Я озадачена. Чего сколько?» «Сколько у тебя было свиданий за эту неделю?» «Я не скрываю своего изумления». «Нисколько?» — ляпую я, не думая. «И сразу жалею об этом, потому что его глаза блестят», и он скептически смотрит на меня. «Ага, как же!» «Гарретт!» «Уэлси, дело вот в чём!» перебивает он. «У меня было целых семь дней, чтобы подумать над нашим разрывом. В первый вечер я наклюкался, по-настоящему надрался». Меня охватывает паника, потому что я вдруг понимаю, что он мог по пьяной лавочке переспать с какой-нибудь девицей а мысль об этом просто убивает. Однако его следующие слова немного успокаивают меня. Потом я продрезвел и поумнел и решил с толком использовать своё время. Так что у меня было семь полных дней, чтобы проанализировать и переосмыслить то, что случилось между нами. Препарировать то, что пошло не так. Обдумать каждое твоё слово, сказанное в тот вечер. Он склоняет голову на бок. «Хочешь знать, к какому заключению я пришёл?» «Я страшусь того, что могу услышать. Я не отвечаю, и он улыбается». «Моё заключение состоит в том, что ты мне наврала. Не знаю почему, но я твёрдо намерен это выяснить». «Я не наврала», — вру я. «Для меня всё было слишком быстро, и я действительно хочу...» «Встречаться с другими». а «Серьёзно?» Я отвечаю как можно более уверенно. «Серьёзно». Гаррет замирает на мгновение. Затем он ласково гладит меня по щеке, опускает руку и говорит. «Поверю, когда увижу своими глазами».